163. Март 30. Становится темно. Усилит дозор. В скобках, матери. Твое место будет прочно у меня в сердце. Когда уже начинается заря, можно говорить яснее. Мы побеждаем всегда, но борьба неизбежна. Ты должен победить, но не подавить. Параграф 13. Книги живой этики «Мир огненный», часть третья, об очищении. Свет побеждает тьму, материи подчиняются воле. Личная жизнь кончилась, начинается жизнь духа. Параграф семьдесят Книги живой этики «Мир огненный», часть третья, обязанность духа стать выше плоти. Видел во сне деду и матерь. Ясно и четко, особенно матерь, но поговорить не удалось, помешали люди.